Глава сорок пятая. Еще более стал он ненавистен, стараясь нажиться и на дороговизне хлеба. Так однажды в голодное время Александрийский корабль, о прибытии которого было объявлено, оказался нагружен песком для гимнастических состязаний. Примечание. Песком посыпали арену и обсыпались борцы при состязаниях. Мелкий нильский песок при этом особенно ценился». Всем этим он возбудил такое негодование, что не было оскорблений, какими бы его ни осыпали. На макушку его статуи привязали хохол с греческой надписью «Вот и настоящее состязание! Теперь не сдобровать!» Примечание. Хохол на макушке обычно носили атлеты. «Теперь не сдобровать» — все толкования неудовлетворительный перевод по смыслу. Другой статую на шею повесили мех с надписью «Сделал я все, что мог, но ты, Мешка, не минуешь». Примечание. Перевод по конъюнктуре Ховарда, восстанавливающий гексаметр. Мешок, тот, в котором топили отца убийц. На колоннах писали, что своим пением он разбудил гальского петуха. А по ночам многие нарочно затевали ссоры с рабами и без устали призывали заступника. Примечание. Гальского петуха. По латыни «галус» одинаково звучит и петух, и гал. Имя «виндекс» по латыни значит «заступник». Одно из лиц судебного процесса.